Письмо четвертое Эльмеру Моду, 1900 год, января 27 -го, Москва. Дорогой Алексей Францевич, я, разумеется, не мог сказать и не сказал того, что мне приписывают. Примечание первое. Произошло это от того, что пришедшему ко мне под видом автора, принесшего свою книгу корреспонденту газеты, я сказал на его вопрос о моем отношении к войне, что я ужаснулся на себя, поймав себя во время болезни на том, что желал найти в газете известие о победе Буров и был рад случаю выразить в письме Волконскому мое истинное отношение к этому делу, которое состоит в том, что я не смогу сочувствовать никаким военным подвигам, хотя бы это был Давид против десятка голиафов, а сочувствую только тем людям, которые уничтожают причины. Престиж золота, богатство, престиж военной славы и главную причину всего зла, престиж патриотизма и ложной религии, оправдывающий братоубийство. Примечания второе и третье. Я думаю, что не стоит того печатать в газетах опровержение ложно приписываемого мне мнения. На всякое чихание не наздравствуешься. Я, например, получаю в последнее время письма из Америки, в которых одни упрекают, а другие одобряют меня за то, что я отрекся от всех своих убеждений. Стоит ли опровергать, когда завтра могут быть выдуманы 20 новых известий, которые будут содействовать наполнению столбцов газеты и карманов издателей. Впрочем, делайте, как найдете нужным. Здоровье мое все нехорошо, но так как для того, чтобы умереть, есть только одно средство – быть больным, так же, как и для того, чтобы перенестись с места на место одно средство – сесть в экипаж или вагон, то я ничего не имею против болезни, тем более, что она не мучительна и дает мне возможности думать и даже работать. Занят я теперь преимущественно статьей о рабочем вопросе, примечание четвертое. Я уже писал об этом, но мне кажется, что имею сказать нечто новое и, надеюсь, просто и ясно. Пришлите мне, пожалуйста, книжку Алена Кларка «Развитие фабричного производства». Если можно, поскорее, еще новейшие книги или статьи об этом предмете, то есть о положении рабочих теперь. Примечание пятое. Очень обяжете меня. Я же вышлю вам, что будет стоить. Привет вашей жене. Дружески жму вам руку. Лев Толстой. Что делает милый Кенворти? «Передайте ему мою любовь». Примечание. Первое. Эльмер Моот. Английский переводчик и издатель сочинений Толстого в письме о 3 февраля по новому стилю прислал вырезку из английской газеты, содержащую не совсем точные сведения об отношении Толстого к англо войне. «Конечно, вы не могли серьезно желать, чтобы люди были убиты», писал Моот и просил разрешить ему Выступит с опровержением. Смотри том 72, страницу 291. Второе. Корреспондент газеты «Русский листок» Орлицкий посетил Толстого в начале января. Изложение их беседы, опубликованное в «Русском листке», было перепечатано русскими и иностранными газетами. Подаренная Орлицким книга «Далекие годы. И автобиографическая хроника. Санкт-Петербург. 1899 год» хранится в Яснополянской библиотеке. Третье. Смотри том 19 настоящего издания, письмо 360. Четвертое. «Рабство нашего времени», том 34. Пятое. В письме 30 мая по новому стилю Мод сообщил, что вышлет интересующие толстого сочинения, в том числе и книгу Алина Кларка «Развитие фабричного производства», Лондон, 1899 год. Конец примечаний. Страница четыреста шестьдесят восьмая.